Глава первая. Шкала. Крушение островов Сили. Что мы считаем важным, но не можем измерить? Темной ночью в октябре 1707 года Британия потеряла морскую эскадру, и виной тому были отнюдь не боевые действия неприятеля. Адмирал Клодис Лишовелл ошибся в расчетах, и его флагманский корабль разбился о скалы островов Сили, расположенных возле юго-западного побережья Англии. Другие корабли, следовавшие за флагманом, постигла та же участь. Четыре военных корабля и две тысячи жизней были потеряны. Утрата была ошеломляющей. Но будем справедливы к адмиралу. В том, что случилось, не было ничего удивительного. Представление о долготе и широте существовало уже в I веке до нашей эры. Но к началу XVIII века способ точно определять долготу все еще не был найден и никто точно не мог знать, как далеко на запад или на восток он заплыл. Мореплаватели могли оценить пройденное расстояние, либо прикинув среднюю скорость движения, либо измерив время, за которое брошенный за борт судно ЛАК проплывет от носа к корме. Вполне понятно, почему вынужденный полагаться на такие грубые расчеты адмирал совершил эту роковую ошибку. Катастрофа была вызвана не невежеством адмирала, а невозможностью измерить показатель, важность которого он четко осознавал географическую долготу. Похожая ситуация складывается и в современном деловом мире. Многие компании понимают, что умение находить и удерживать талантливых работников жизненно необходимо для их долгосрочного успеха. Однако они не могут определить, насколько эффективно они это делают. Авторы книги «Цепочка достижения прибыльности в сервисе» The Service Profit Chain, Джеймс Хэскетт, Эрл Сассер и Леонард Шлизингер Утверждают, что, чем бы вы ни занимались, единственная политика, гарантирующая долгосрочную прибыль, состоит в создании такой рабочей атмосферы, которая бы привлекала, заинтересовывала и удерживала талантливых людей. Это звучит убедительно, но уже лет 20, как убеждать в этом, никого не нужно. В условиях избыточного предложения на рынке труда компании идут на многое, лишь бы их люди не смотрели по сторонам в поисках лучшей работы. Если бы вы работали в General Electric, то могли бы стать одним из 23 тысяч сотрудников, получивших опционы на акции компании. Сотрудники «Элайт Сигнал» и starbucks могут воспользоваться услугами консьерж-службы компании, если нужно доставить родителям цветы или выгулять домашнего питомца. В офисе «Эдди Бауэр» установлено массажное кресло на случай, если у служащих от долгого сидения за компьютером заболит спина. Однако срабатывают ли эти пряники? Действительно ли они удерживают только наиболее эффективных сотрудников? А может быть, они привлекают всех без разбора, и трудоголиков, и лодырей? В действительности это никому не известно. Почему? Потому что хотя все осознают, насколько важно находить, заинтересовывать и удерживать талантливых людей, не существует точных критериев оценки. Те показатели, которые можно использовать в этих целях, Средний срок работы в компании, количество дней, необходимое для заполнения вакансии или данные опросов, недостаточно точны. Для делового мира они современный аналог лага, брошенного за борт судна. Необходим простой и точный измерительный инструмент, своеобразная шкала, позволяющая судить об успехах той или иной компании на фоне прочих с точки зрения привлечения и сохранения талантливых людей. Без такой шкалы многие фирмы могут оказаться в незавидном положении. Они будут знать, чего хотят достичь, но людей, способных сделать это, у них не будет. Сейчас на рынке появилась новая влиятельная группа участников, тоже нуждающихся в такой шкале. Это институциональные инвесторы, такие как Совет институциональных инвесторов Council of Institutional Investors, управляющий активами на 1 триллион долларов, или крупнейший пенсионный фонд Калифорнии, CalPERS – California Public Employance Retirement System, который управляет 260 миллиардами долларов. Именно они определяют направление развития делового мира, а все остальные следуют за ними. Институциональные инвесторы, выражающие мнение своих многочисленных акционеров, всегда требовали наилучшего результата, а это в первую очередь высокие показатели эффективности и прибыльности. Традиционно инвесторы концентрировались на таких жестких показателях, как уровень прибыльности активов и экономическая добавленная стоимость. Субъективные вопросы, к примеру, корпоративная этика, их почти не заботили. По их мнению, корпоративную этику можно сравнить с опросом общественного мнения в СССР. На первый взгляд интересно, но в действительности значения не имеет. По крайней мере, так было раньше. В последнее время институциональные инвесторы стали больше интересоваться тем, как компании относятся к своим сотрудникам. Действительно, представители Совета институциональных инвесторов и Калперс встречались в Вашингтоне, чтобы обсудить практику создания хороших рабочих мест и то, как заинтересовать инвестируемые компании в том, чтобы они ценили лояльность сотрудников, поскольку она повышает продуктивность. Откуда этот неожиданный интерес? Просто институциональные инвесторы, Стали осознавать, что для кого бы то ни было, разработчика программного обеспечения или водителя грузовика, бухгалтера или управляющего гостиницей, ключевыми аспектами деятельности являются, как сказал Томас Стюарт в «Интеллектуальном капитале», наиболее важные стремления человека воспринимать информацию, делать выводы, создавать что-то самому и строить отношения с окружающими. Это означает, что большая часть стоимости компании находится между ушами ее сотрудников. Поэтому любое увольнение влечет за собой снижение стоимости компании. А если учесть, что зачастую люди увольняются не в никуда, а уходят к конкурентам. По мнению Баруха Лева, профессора финансов и бухгалтерского учета в школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета, активы и обязательства, перечисленные в балансовом отчете, составляют лишь 60% от реальной рыночной стоимости. Со временем этот разрыв только увеличивается. В 1970-х, 1980-х годах 25% изменений рыночной стоимости компании можно было объяснить колебанием ее прибыли. Сегодня, как утверждает профессор Лев, эта цифра упала до 10%. Количество определяющих факторов вышло далеко за пределы простых показателей прибыли и стоимости активов. Но чтобы учесть их полностью, ни у кого нет подходящих инструментов кроме старых бухгалтерских счетов. И повсюду их костяшки так и щелкают в тщетных усилиях угнаться за ситуацией. Стив Уоллман, один из бывших руководителей СЭК, Security and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам и биржам, говорит, если глубже копнуть этот вопрос, стоимости компании, то мы увидим, что финансовые отчеты все меньше и меньше отражают ценность компании. Необходимо разработать более действенные методы оценки нематериальных активов, исследований и разработок, удовлетворенности клиентов и удовлетворенности сотрудников. Компаниям, менеджерам, институциональным инвесторам, даже представителю СЭК всем нужен простой и точный инструмент, определяющий преимущество одного рабочего места перед другим. Институт Гэллопа такой инструмент создал».